Глава 17. Отъезд. От мужского вкрадчивого голоса по коже побежали мурашки, и я замерла, боясь обернуться. День был насыщенным, мой голос предательски дрогнул. Граф в темном домашнем халате встал рядом со мной. Его изучающий взгляд скользнул по моей фигуре, а потом муж отвернулся к окну. Милый пеньюар. Губы у него чуть дрогнули в улыбке. Из салона прислали? Да, Агафья достала из гардеробной. Пришлось надеть. Мои щеки тут же запылали. Я принес вам это. Константин протянул мне небольшой керамический флакон. Такой обычно используют для нюхательной соли. Что это? Опешила я, уставившись на красивую вещь. Здесь кровь свиньи. Нужно запачкать вашу постель огорошил меня муж своим невозмутимым тоном. «Утром Агафья придет менять ваше белье, она должна увидеть следы консумации брака. Я помогу вам». Он развернулся и направился к моей кровати. «Погодите!» – кинулась я к нему. «Зачем? Она что, будет вывешивать простыню на окно?» Вдруг вспомнился мне древние обычай, и меня пробила дрожь. «Слава богу, так уже давно не делают» хмыкнул граф, стоя у белоснежной постели. Но Агафья заметит, если следов не будет. А, как известно, прислуга любит трепаться на рынке. Нет более верного способа восстановить вашу честь в полном объеме, чем следы от первой брачной ночи. Так вот, на что намекала горничная, когда с улыбкой заявила, что зайдет менять белье, как только я проснусь. Боже, не думала, что придется еще и таким образом восстанавливать свою честь. Хорошо, вздохнула я, понимая, что этого не избежать. Граф открыл флакон и аккуратно вылил на простынь совсем немного крови, которая сразу впиталась и расплылась небольшим пятном. «Кхе -кхе, простите, но это необходимо. Кашлянул мужчина, явно испытывая неловкость. Слуги случайно не стоят сейчас под дверью? Пришла мне мысль в голову от волнения. Может, мне немного постонать? Это лишнее. Муж недовольно сдвинул брови на переносице. Я приказал экономке угостить дворню брагой. Им сейчас точно не до нас. Тогда я могу ложиться спать? Нервно сглотнула я, а у самой сердце бешено билось в груди. Вот он стоит передо мной, такой красивый, в одном халате. Я в легком полупрозрачном пенюаре и кружевной сорочке. У нас первая брачная ночь а мы общаемся, словно совершенно чужие друг другу люди, хотя, по сути, так оно и есть. «Доброй ночи, Софья», — тихо произнес муж. «И вам спокойных снов, Константин». Еле выдавила я из себя. Граф развернулся к двери, что вела в его покои, и я наблюдала за тем, как его широкая спина скрылась в другой комнате. В голове сразу всплыла откровенная картина, которую я лицезрела вчера. В бане. У нас фиктивный брак. Я мысленно надавала себе оплеух. Сон долго не шел, в голове мелькали картины венчания и торжественного обеда. Теперь все позади, завтра поедем в дивное. Однако волнение никак не проходило, как я не старалась себя успокоить, словно какое-то смутное предчувствие не давало мне покоя. Утром я проснулась лежа на самом краю постели. Солнце уже ярко светило в окно. Похоже, я проспала дольше, чем планировала. Взяла колокольчик на тумбочке и позвонила, чтобы Агафья услышала. Горничная появилась быстро. Улыбаясь, она вошла и приветственно поклонилась. «Доброе утро, барыня. Я могу сменить белье?» «Да, Агафья, пожалуйста». Смущенно поджала я губы и поспешила к трюмо. «Потом поможешь мне одеться». Горничная молча собрала постель. Довольная улыбка не сходила с ее лица. Она вышла, унося грязная постельная, но быстро вернулась. «Его светлость уже проснулся?» Решила я поинтересоваться у прислуги, когда та принялась меня расчесывать. «Да, барыня, граф давно на ногах, следит за сборами, уже целую повозку вещей загрузили. Маленькая барышня тоже проснулась, вместе с Матрёной собирают книги и игрушки». Весело тараторила Агафья. «Жаль, что я не могу с вами поехать в Дивное». «Почему?» — удивилась я. «Меня граф на время сюда вызывал. Мой муж с детьми в Ильинском остались. Я просилась, чтобы барин нас всех забрал в Дивное. Но мой Василий егерь...» — вздохнула девушка. «Андрей Александрович против и не отпускает моего Василия». «И кто будет мне прислуживать в Дивном?» Немного расстроилась я, так как уже привыкла к своей горничной. «Настасья поедет с вами». «А там старых слуг из деревни, может, обратно наберете?» «Хорошо», — призадумалась я. «Если раньше поместье принадлежало Поташевым, значит, и слуги у них были, которые потом стали крепостными графа Зотова». Агафья уложила мне волосы, принесла завтрак. В скорости я уже была готова отправиться в поместье. Вещи мои горничная собрала еще вчера, осталась только самую малость. «Доложить то, чем я пользовалась с утра». Во дворе царил настоящий переполох. Слуги суетились, таская сундуки, коробы, саквояжи. Тяжелую ношу грузили в повозку, а личные вещи хозяев крепили на дорожной карете. Матушка тоже была тут, наблюдая за работой дворовых. Мы поприветствовали друг друга и встали рядом, в ожидании. Общая суета передалась и мне, накатила волнение, но при этом я чувствовала небывалый подъем, прилив энергии и хорошее настроение. «Господи, как я не люблю переезды!» Сдержанный женский голос раздался за спиной. «Доброе утро, Александра Антоновна!» Улыбнулась я, повернувшись. Тетушка графа в синем дорожном платье стояла на пороге дома, держа в руках легкий саквояж. «Странный у вас медовый месяц, Софья Андриановна!» Слегка сморщила лицо женщина. Вместо того, чтобы взять отпуск и уехать куда-нибудь к морю, мой племянник решил перевести пол дома в заброшенное поместье. Теперь все лето будете им заниматься, чтобы хоть как-то оживить эти земли. На море обязательно съездим, может быть, в октябре, когда не будет жары и яркого солнца. Мое хорошее настроение было не испортить подобными речами, но сначала нужно обустроиться и свить наше семейное гнездо». Неожиданно на дорожке появился граф в сером костюме наездника. Он, опираясь на трость, бодро подошел ко мне. «Моя супруга верные слова», — говорит, дорогая тетушка, — спокойно произнес муж, бегло взглянув на родственницу. Затем его глаза устремились ко мне, и на лице появилась чуть заметная улыбка. «Доброе утро, Софья Андриановна!» «И вам хорошего утра, дорогой супруг!» Чуть волнуясь, произнесла я, помня о том, что теперь, наверное, вся прислуга знает о консумации брака. «Вы готовы? А где Мари?» «Тут я!» Со стороны сада выбежала девочка, но, увидев строгий взгляд Александры Антоновны, сразу сбавила шаг и приосанилась. «Я готова, папенька». «Хорошо, садитесь в карету. Я поеду верхом». Муж протянул мне руку, намереваясь проводить меня. Вдруг я услышала громкий лай. «Гораций!» — ахнула я. «Он еще в вольере? Разве пес не поедет с нами?» «Нет, дорогая», — нахмурился мужчина. «Собака останется тут». «Но я обещала гору, что заберу его в дивное, если он будет хорошо вести себя». Отчаянно посмотрела я на мужа. «Что вы обещали? Собаки?» Брови графа взметнулись вверх и на его губах заиграла ироничная ухмылка. «Можете мне не верить, но спросите у Ефима». Гораций, правда, всю неделю вел себя хорошо и слушался. Поджала я губы. «Да, папа, он в самом деле слушается Софью», неожиданно поддержала меня Маша. «Пусть он с нами поедет». «Что за глупости?» фыркнул мужчина и добавил тоном, нетерпящим возражений. «Садитесь в карету». Опустив глаза, я вздохнула и, скрипя сердце, пошла к Дармезу, в которой уже запрягли две пары лошадей. Ничего, позже поговорю с графом наедине. Сейчас я не могу публично проявлять непокорность мужниной воли. Горация обязательно заберу в поместье, но позже. Пес не унимался и продолжал истошно лаять. Когда карета тронулась с места, его вой раздался на всю округу. Поджав губы, я еле сдерживала непрошенные слезы. Мне казалось, что я предала верного друга, который доверял мне. Маша прильнула ко мне, приложив голову к плечу, и сдавленный вздох вырвался из ее груди. Александра Антоновна сидела напротив меня с невозмутимым лицом, а матушка сочувственно посмотрела на нас с девочкой. «Не переживай, Маша», — шепнула я, сжав маленькую ладошку. «Мы заберем гора позже». Когда мы выехали на дорогу, вой пса был долго еще слышен. Я была решительно настроена. Сегодня же поговорю с графом насчет питомца. Где-то через полчаса мы неспешно выехали на пыльную прямую дорогу на север. Еще пару часов пути, и мы прибудем в поместье. Непривычно преодолевать каких-то 20 с небольшим километров так долго. Ну что поделать, первые автомобили в России появятся еще не скоро. «Вуф! Вуф!» — раздалось издалека. Я сначала подумала, что мне мерещится, но скоро лай повторился и уже ближе. «Гор!» — я открыла оконце и выглянула наружу. «Гораций!» Пес бежал по пыльной дороге с высунутым языком, догоняя наш обоз. «Вот неугомонный! Сбежал!» Граф скакал на лошади чуть впереди и обернулся на мой возглас. «Теперь-то вы разрешите оставить его в дивном?» Довольно улыбалась я мужу. «Под вашу ответственность, Софья Андриановна», строго ответил граф, «пусть теперь бежит за нами, если сил хватит». Я неуверенно поджала губы. «А что, если не хватит?» Но неожиданно Гор прямо с разбегу запрыгнул в открытую грузовую повозку, которая плелась за нашим дармезом. «Он чуть не упал», но смог зацепиться и из последних сил вскарабкался наверх, устроившись на каком-то сундуке. Пес тяжело дышал, но счастливое выражение его морды растрогало меня. Какой же он молодец! Настоящий борец! «Вот же хитрюга! Словно приворожили вы его к себе!» Покачал головой граф и повернулся к кучеру. «Анисим, поехали через деревню. Заедем к старости!» «Хорошо, барин», — радостно отозвался мужчина на козлах. Я облегченно вздохнула, прикрыв окно. На моих губах сияла довольная улыбка.